Эпилог. Я подошел к дереву в саду пионов, о котором говорила первая сестра, и начал копать. После долгих усилий мне все еще не удавалось найти Линфей. Тогда я понял, что надо делать. Я выстроил для первой сестры гробницу. Она была щедро украшена рисунками с изображением сцены с жизни Линфей. Я высек для нее гранитный гроб а также мемориальную табличку в ее честь. В гроб я положил одеяние, подходящее социальному положению Линфэй в императорском дворце. Был проведен особый ритуал – призывание облачной души, чтобы она обрела покой. А за катафалком следовала внушительная похоронная процессия. В гробнице я сжег много бумажных денег, чтобы путь Линфэй в вечность был коротким и положил туда множество красивых предметов из золота, серебра, жемчуга и нефрита. В последний путь Линфей провожали множество таракотовых слуг и музыкантов, настоящий оркестр грушевого сада. Также я заказал у самых лучших серебряных дел мастеров в Чанане три серебряные шкатулки, каждая из которых была выполнена разными мастерами, по моему описанию, чтобы никто не узнал историю трудов Линфей. В самую маленькую шкатулку я положил прядь ее волос, которую хранил так долго. Пусть она останется с ней. После этого призрак, посещавший гарем, исчез. За день до похорон Линфей я написал стихотворение. Конечно, оно получилось жалким, недостойным ее, но зато выражало всю мою тоску. Его я тоже положил в гробницу. Завтра, на рассвете серого дня, ты упокоишься с миром. Цветут пионы, но ими некому любоваться. Снег засыпает дворик белым покрывалом, но его никто не увидит. Мне не дает покоя легкий аромат почули. Легкий ветерок, звенящий нефритовыми подвесками, повторяет твое имя. Сейчас я уже старик, слабый и одинокий несмотря на то, что у меня есть сыновья и внуки, которые меня почитают. Первый сын стал мандарином, второй — евнухом. Возможно, он обладает даже большим влиянием, чем я в свое время, поскольку теперь в императорском дворце всем заправляют евнухи. Я с интересом слушаю их рассказы о придворных интригах. Я часто сижу в беседке в саду. С потолка свисают нефритовые подвески, звенящие на ветру. Лин, лин, лин. Они напоминают мне о моей сестре, прекрасной линфей. Я рассказываю внукам, что в бамбуковой рощице на окраине наших владений прячутся разбойники, а в колодце живет призрак женщины с горящими глазами и растрепанными волосами. Порой, когда я слышу шум ветра в стеблях бамбука, мне чудится, что это привет от первой сестры я все еще по ней скучаю». Джан Сяолин заплатил бедным фермерам сумму, равную 65 долларам за ночь, чтобы разграбить гробницу Линфэй, императорской наложницы и алхимика. И не только Линфэй. Там, где находилась ее гробница, нашли обширное захоронение из, по крайней мере, дюжины могил, и почти все они были разграблены. Гробница Линфэй находилась недалеко от Хуашани, между двумя танскими столицами – Чананем и Лояном. Наверное, 65 долларов почти равны годовому доходу этих бедняков, поэтому я не могу их винить. Однако в то время там шло масштабное строительство коттеджей, в котором принимало участие множество людей. Не думаю, что власти станут раздумывать над мотивами, вынудившими местных жителей грабить могилы. Поэтому вполне возможно некоторые из них будут казнены. Властей к гробнице привел Энтони. То, что можно было унести, уже унесли, а остались лишь саркофаг, большая каменная пластинка, на которой была написана довольно печальная история, которую поместил там человек по имени У Юань, и несколько необычных фресок, скорее всего, изображавших сцены из жизни Лин Фэй. На них она была в императорских садах, играла в оркестре, ухаживала за больными и парила над горной вершиной вместе с нефритовыми женщинами. Сложно представить себе жизнь в императорском гареме, даже при таком относительно благосклонном императоре, как просветленный государь. Думаю, вполне логично было разместить гробницу Ленфей близ Хуашани, где проживали нефритовые женщины, хранительницы алхимиков. Саркофаг был открыт, Но внутри не оказалось скелета, а лишь несколько обрывков шелка, возможно, одеяний линфей. Мне сказали, что, наверное, саркофаг с самого начала был пуст, что тело не нашли. А вместо этого провели ритуал под названием «Призывание умерших». Думаю, Бертон с легкостью догадался о махинациях в Сиане. Лю Дэвид подтвердил, что на антикварных рынках Сиане ходили слухи о том, что гробницы вовсю грабят. Подобные действия сложно скрыть, особенно вблизи крупных городов, где люди следят за своими соседями. Наняли несколько сильных молодых людей, выходивших на дело по ночам. И внезапно все эти молодые люди, которые в течение дня бездельничали, вдруг стали получать много денег, покупать поддельные дизайнерские безделушки, возможно, даже компьютеры или телевизоры с большим экраном надо во всем разобраться. Что бы они ни делали, это наверняка незаконно. Поэтому Лю Дэвид оказался в Сиане, чтобы попытаться найти долю истины во всех этих сплетнях. Он проводил официальное расследование, в то время как Бертон взялся за дело сам. В отличие от меня Бертон говорил по-китайски. Он поспрашивал людей и постепенно привлек к себе внимание как тех, кто кое-что знал, Так, к несчастью, и тех, кто стоял за всем этим, а именно Джана Сяулиня и Се Цзинхэ. Не думаю, чтобы Бертону было известно, что Дороти выставила на продажу свою маленькую шкатулку, и, скорее всего, он не понимал, как далеко могли дотянуться щупальцы золотого лотоса. Не знал даже о существовании этой бандитской группировки, пока не стало уже слишком поздно. Наверное, он просто считал, что местные жители грабят могилы. Он нашел человека, который был готов поведать ему об этом, того самого человека в мечети. Нам известно, что с ним случилось. Не сознавая опасности, по крайней мере до последней минуты, Бертон направился не в Хуашань, а в его окрестности, чтобы попытаться найти гробницу. Единственной ошибкой Бертона была встреча с Джаном Сяулином. Бертон подслушал, как Джан разговаривал с полицейскими в тот день, когда в Пекине украли серебряную шкатулку, и когда Джан пытался отвертеться от расследования. На самом деле, его имя назвал Бертону Лю Дэвид, не подозревая, что эти сведения приведут к убийству. Не думаю, что Сяолин что-то сказал Бертону, хотя мы этого никогда уже не узнаем, поскольку оба они мертвы. Однако Золотой Лотос насторожился. Когда Бертон приехал в Сиань, возможно, руководствуясь интуитивным чувством, что если есть Танская гробница, то искать нужно поблизости. Его уже ждали очень плохие ребята. Наверное, больше всего меня беспокоит та роль, которую я сыграла в гибели Бертона. Именно я навела его на мысль о том, что Джан Сяолин, человек в черном, каким-то образом причастен к краже из дома драгоценных сокровищ если бы не это, возможно, он был бы жив. Как и следовало ожидать, Роб с этим категорически не согласен. Он твердит, что Бертон все равно бы привлек к себе нежелательное внимание, поскольку был твердо нацелен найти серебряную шкатулку. Я понимаю, что в словах Роба есть частица правды, но все равно не могу полностью ему поверить. С другой стороны, Учитывая его проблемы со здоровьем и попытки самолечения, Бертон все равно бы долго не протянул. К сожалению, доктор Се сейчас в Канаде. Каким-то образом ему удалось подкупить власти и покинуть Китай. Было выдвинуто требование о его выдаче. Однако в моей стране обычно не занимаются экстрадицией граждан в страны, где существует смертная казнь. Поэтому будет забавно понаблюдать, как выкрутится из этой ситуации доктор Се с его деньгами. В подобных случаях судебные разбирательства в Канаде занимают очень много времени, поэтому мы еще не скоро узнаем, чем все закончилось. Если доктор Се вынудит вернуться в Китай, будет любопытно узнать, решатся ли власти казнить столь важного человека за контрабанду. В современном Китае пока состоялось слишком мало судебных процессов, касающихся подобных дел. Что бы ни случилось, я спокойно, зная, что доктор Се больше не будет заниматься контрабандой. Именно такие люди, как он, с их неукротимой жаждой приобрести побольше ценностей, подогревают незаконную торговлю и разграбление гробниц. Пока мы встречались с Джаном Энтони, полиция уже обыскала склад Сегу в Сиане. Там действительно нашли ценности. Все пользовался законными деловыми перевозками, чтобы прикрыть свои нелегальные делишки, а на складах в Гонконге, Ванкувере и Лос-Анджелесе хранил предметы старины, прежде чем продать их законным торговцам или торговцам с криминальным прошлым. Проводится проверка нескольких аукционных домов, чтобы выяснить, знали ли они о том, что ценности были похищены. Мои чайные пакетики стали важной уликой в деле против доктора Се, касающимся убийства Бертона Холдиманда и попытки убийства некоего продавца-антиквариата. Очевидно, в них содержался мышьяк. К счастью, я использовала всего один пакетик. Мышьяк должен накапливаться в организме, чтобы вызвать смерть. По какой-то причине Бертон слишком поздно понял, во что ввязался. Скорее всего. Человек в мечети поведал ему, что, по слухам, гробница находится близ Хуашани. Бертон отправился туда уже смертельно больным и умер в захудалой гостинице. Полагаю, в чае Бертона тоже был мышьяк, но его чайные пакетики, как и чайник, исчезли. Дэвид считает, что головорезы Сяолина следовали за Бертоном до Хуашани, очевидно, собираясь убить его на месте, а не ждать, пока пакетики с чаем – выполнят свою смертоносную миссию. Им не пришлось его убивать. По крайней мере, свидетельств этому нет. Однако они избавились от улик. Возможно, Бертон вдруг понял, что его преследуют. Вот почему тогда в ужасе позвонил мне. Я никогда не забуду, как он пытался предостеречь меня от опасности, о существовании которой только что догадался. Лю Дэвид из Министерства общественной безопасности Расследовал дело коррумпированного чиновника из пекинского бюро культурного наследия по имени Сун Лян. Он же мистер Подделка. Бертон любезно ввел Дэвида в мир искусства и любителей приобретать предметы старины. Дэвид тоже был почти уверен, что именно Сун похитил шкатулку, а когда того нашли мертвым в Сиане, он отправился туда для дальнейшего расследования. Работодатели Суна отправили его в Нью-Йорк чтобы он попытался приобрести для государства серебряную шкатулку. Ему не повезло, как и остальным из нас, но он понял, что и другие тоже охотятся за этим столь же желанным предметом. Кто знает, какие мысли пришли тогда ему в голову. Возможно, Сун не сумел устоять перед яркими огнями и богатством Нью-Йорка, и ему тоже захотелось получить хотя бы часть этого великолепия. Наверное, тогда он и решил использовать серебряную шкатулку в качестве входного билета в мир контрабанды. Правда, если это так, то Сун пришелся там не ко двору. Его ждала только смерть. Да, я сочувствую бедным крестьянам, которым пришлось грабить гробницы. Однако мне ни капли не жаль Сунляна. Я вспоминаю Тин и Жун, которые, рискуя жизнью, спасли меня от Линя о жутких условиях их жизни. Несмотря на бедность, у них было чувство собственного достоинства, которого лишены многие участники этой драмы. Люди, которым я поведала эту историю, спрашивали меня, как я догадалась, что Лю Дэвид полицейский, когда увидела его на рынке у Басяньгун. Обычно я отвечаю, что это все женская интуиция, однако я немного лукавлю. «На самом деле ответ очень прост. Мой возлюбленный – полицейский, работающий под прикрытием. Однажды, когда мы только познакомились, я увидела его в ресторане. Он был с двумя мужчинами. Я собиралась подойти и поздороваться с ним, но Роб еле заметно мотнул головой, и я прошла мимо их столика. Именно так посмотрел и так же качнул головой Дэвид, и я все поняла. Да, я встретила его в такое время», когда чувствовала себя в относительной безопасности, потому что только что узнала результаты токсикологического анализа тела Бертона. В иных обстоятельствах я могла бы увидеть его в ином, неверном свете. Дэвид ведет свое расследование, и ему удалось выйти на одного или даже трех коррумпированных сотрудников таможни. Допрашивают и некоторых сотрудников гомеопатик. Что касается Джана Энтони, то он, скорее всего, останется безнаказанным. Он утверждает, что не знал, чем занимается его сын, и, возможно, так оно и было. Он не первый родитель, с удивлением узнавший о другой стороне жизни своего отпрыска. Однако он много лет продавал ценности из гробницы Линфей. Вопрос заключается в следующем. Истек ли срок давности этого преступления? Серебряную шкатулку Дороти нашли в багажнике машины Сяулине. Это его вторая машина, помимо белого Лексуса, на этот раз красный БМВ. На разбитом Лексусе у обочины дороги среди холмов, окружающих Пекин, нет номеров, но его серийный номер вывел на Сяулине. Теперь, когда, выражаясь метафорически, голова золотого лотоса отрублена, эта группа головорезов Джана Сяулина почти перестала существовать. Несколько ее членов были арестованы в Торонто за участие в операции по контрабанде ценностей, организованной доктором Се. С катертью дорожка, больше сказать нечего. Это означает, что я могу вернуться домой. Теперь мой маленький викторианский коттедж стал мне еще дороже. Однако после стольких месяцев я все же пошла на одну уступку — позволила Робу сделать ворота в ограде между нашими задними двориками, так что теперь он может попасть в мой дом через черный ход. Ему я говорю, что согласилась на это, чтобы иметь возможность остаться в своем доме, если он опять перейдет дорогу какому-нибудь негодяю, и в следующий раз ему придется жить в гостинице одному. На самом же деле, я просто хотела показать, насколько Роб для меня важен. Перед тем, как мы покинули Китай, Дженнифер прилетела в Пекин, и мы все вместе отпраздновали еще не наступившее Рождество. Робу пришлось задержаться на несколько дней, чтобы уладить дела с Дэвидом, поэтому мы выслали Дженнифер билет. Мы посетили запретный город, Великую стену, бродили по кварталу хутунов, делали покупки на базарах, все то, чем занимаются туристы, приехавшие в Пекин. Все люди были очень дружелюбны. Все, что мы видели, представляло собой шедевр. Наверное, несмотря на все случившееся, я снова влюбилась в Пекин. Одним из интересных моментов в нашем совместном времяпрепровождении было приглашение на ужин домой к Лю Дэвиду. Его квартира была скромной по сравнению с апартаментами Се но очень уютной. Быть приглашенным в китайский дом – Большая честь. Среди гостей была элегантная женщина по имени Ли Ли сотрудница Дэвида. Сначала я не узнала ее безношенной одежды и фальшивого шрама на щеке. Возможно, Дэвид и не отвечал на мои звонки, но зато он позаботился о том, чтобы за мной постоянно наблюдали. Я все же зажгла благовоние в память о в прелестном даосском храме «Белое облако» безмятежном и милом уголке среди шума и суеты Пекинских улиц Бертон был необычным человеком, но по своему преданному искусству и истории. Я вспоминаю о нем всякий раз, когда захожу в Коттингемский музей, где теперь другой человек возглавляет отдел азиатского искусства, названный так Дороти Мэтьюс, и появившийся благодаря пожертвованиям Джорджа. Странно, как все иногда может обернуться. Не могу сказать, знала ли Дороти об опасности, которой меня подвергала, а если знала, было ли ей все равно? Если Джорджу и известен ответ, то он предпочитает помалкивать. Наверное, Дороти думала, что, решив передать шкатулку Линфей-музею в Шанси, она не только убедит меня исполнить ее просьбу, но и сможет избавиться от чувства вины. Джордж Мэтьюс передает две шкатулки из своей коллекции музею, где все три воссоединятся впервые за 60 лет. Мао Цзэдун, которого презирала Дороти, часто пользовался стратегией, которую окрестил «выманивание змей из логова». Он поощрял людей публично критиковать режим, а затем обращал эти слова против них. Таким образом, обвиненные за свои убеждения Эти люди становились объектами всеобщего поношения. Многие из них умерли. Мне кажется, что Дороти тоже пыталась поступить подобным образом, используя серебряную шкатулку в качестве приманки, чтобы выявить контрабандиста. И в результате этой уловки тоже погибли люди. Но, возможно, больше всего на свете Дороти мечтала отыскать своего любимого и давно потерянного брата. Я пытаюсь посочувствовать ей. Маленькая серебряная шкатулка послужила своего рода посланием к брату. «Я здесь, найди меня!» Однако это послание получили люди, истолковавшие его совершенно иначе, решив, что кто-то узнал про их контрабандистскую деятельность. Какими бы ни были намерения Дороти, я не стала носить жемчужные бусы, которые она мне оставила. Я собираюсь передать их благотворительному аукциону в обмен на налоговую расписку. Думаю, что лучше всего остановиться на организации, помогающей женщинам уйти от издевающихся над ними мужей. Время от времени я вспоминаю, что Дизелю, коту, который охраняет наш магазин, не понравилось Дороти. Теперь, если кто-нибудь войдет в магазин, а кот убежит в подсобное помещение, я стану внимательнее приглядываться к этому человеку. В гробнице Ленфе оказалось стихотворение, выбитое на камне. Дэвид попросил каллиграфа и художника сделать для меня иллюстрированную копию этих пяти строчек и оформить их в рамку. Это произведение прекрасно. Поля украшены пионами, а внизу изображен зимний пейзаж и прелестный китайский домик в снегу с крышей в стиле эпохи Тан. Оно занимает почетное место в моем доме. Дэвид прочитал мне эти красивые строки и подарил перевод. Он говорит, что перевод не может точно передать суть оригинала, только слова. Думаю, это стихотворение с любовью посвящено дорогому умершему человеку. Оно имеет для меня большую ценность, чем любой жемчуг. Завершая рассказ о китайском алхимике и ее серебряных шкатулках, должна честно признать, что если вы, Ищите рецепт эликсира бессмертия? Мне нечего вам ответить. Конец книги. Март 2016 года. Звукорежиссер Николай Федяев. Читала Татьяна Федяева.